Эпилог. Я сидел у себя в кабинете и внимательно слушал маленького пожилого китайца. А может, он просто морщинистый, но по виду ему давно пора внуков нянчить. По-русски он, хоть и заметным акцентом, говорил не хуже меня, так что проблем в общении не было. Слышал я и раньше про таких деятелей неоднократно, но сталкиваться не приходилось. В наших краях охотники за головами не водятся». Мы сами кого хочешь поймаем и в землю закопаем. А вот в зонах такие люди бывает очень необходимы. Существует и неоднократно повторяется простая ситуация, когда преступник бежит с места, где он жил, в дали края. Планет большая, есть где спрятаться. Конечно, никто не гарантирует, что в чужой зоне тебя самого не ограбят или не прибьют. Ну, тому ж смотря, что умудрился натворить. Никто не будет тебя разыскивать за банальную кражу. Вернее, искать может и будут, но самостоятельно и не слишком далеко. И если уж встретят, не стоит обижаться, сам виноват. Другое дело, когда кража имеет астрономический размер, или преступление связано с убийством, или ещё какое осложнение. Если в городах обычно имеется что-то вроде полиции, то в Декомполии законов нет, в принципе. Те же грабители и рейдеры нередко убивают, а они в свою очередь не стесняются в ответных мерах. Вот имеется такая очень неформальная организация. Все прекрасно знают, к кому и куда обратиться в случае необходимости. И примерно представляют, сколько такая работа стоит. От кражи вполне оборски процент, а треть до половины стоимости. За человека платят совсем другие деньги. Обычно приносят доказательства. разняк или голову. А лучше и то, и другое. В наших условиях это достаточно просто. Суёшь в овлягу и прекрасно сохраняется до познания. Фокус в том, что охотники получают по факту. Принёс заработал. Авансов не дают. А отловить беглеца иногда не так уж просто и занимает изрядное времени. Поэтому расценки огромные и людей, специализирующихся на подобных делах, Не так уж и много. Но у них свой достаточно узкий круг. И репутация каждого зависит от поведения и выполнения контракта. Незнакомцу и без рекомендаций никто не поверит. Честно говоря, работы обычно у них немного. Просто потому, что самых оголтелых выводят в расход на раннем этапе переселения. Человека в новых условиях прекрасно видно. Кто трудолюбив. А кто привык за чужой счёт жить? Только жизнь, она полосатая. А ты нового вроде и не ожидали, а он выкинет что-нибудь крайне неприятное. Так что совсем без работы охотники не остаются никогда. А большие гонорары помогают пережить пустой период. Этот недавно разыскал одного странного типа с повадками манека из фильма ужасов. Ко всему ещё был меченный и очень неприятные способности имел. Я про такое в первый раз услышал. Куда там гипнотизёрам из цирка? Нужить целой семье, что он их отец, порубив на фарш реального. И это высокий класс. Не думаю, что приверать старику. Хорошего впечатления на меня производить не надо. Он давно уже сам по себе живая легенда. А что собственно ему надо? Я так и не понял. Посмотреть на клан решил, что ли? Нет ли здесь для него потенциальных клиентов? Причём в обоих смыслах. Так мне не жалко. По себе смотрит. Заодно и поделимся мудростью выживания. Он мне свои байки, я ему свои. Я ему свои. Всё лучше, чем решать очередной хозяйственный вопрос. Телефон завибрировал, и я машинально нажал приём, не глядя на номер. "Есть", раздался довольный голос лётчика. Собирайся, тебя ждут великие дела. Где-то в желудке неприятно ёкнуло. Третий месяц ждём результата. А до этого 2 года пережёвывали разнообразные варианты. Казалось бы, ко всему готов, но всё равно страшно. Врата на землю открылись. И что там нас ждёт, неизвестно. Рафику я тоже сказал, сообщил лётчик. Он уже топает. Встречай дела. понимающе кивнул китаец. Ага, подтверждаю. Срочные удачи пожелал он мне, вставая и пожимая руку. Вот это пожелание прямо в тему, благодарно подумал я. Оно нам точно понадобится. Конец второй книги. Продолжение следует.